Глава восьмая Повернув в голову к лежащему рядом калиде, показываю сжатый кулак, и он передаёт сигнал по цепочке. «Приготовились! Караван идёт!» Отдав команду, я вновь цепляюсь взглядом в трёх крестьянских тёток, а вернее в мой отряд прикрытия. Вижу, Ванька перестал утираться, и вся троица прибавила ходу. «Значит, караван уже на выходе», — оценивает ускорение. «А им ещё надо до ворот дойти». Вчера днём я построил весь отряд и кликнул охотников на лихое и опасное дело. Вызвался Ванька Соболь и ещё два бойца из его отделения. Этим троим я рассказал свой план и отправил на эстонский хутор за одеждой. Заодно отвели туда сыновей Эйвора и заперли их там вместе с женщинами в подвале. Забрали одежду, что нашлось по размеру, и вместе с теми стрелками, что охранили заложниц, вернулись к ночи в лагерь. Пока отвлекался на воспоминания, караван уже показался на выезде из города. Ещё несколько томительных минут, и уже можно различить, кто там и сколько. Два конных рыцаря с руженосами впереди, за ними телега, несколько пеших кнехтов, затем кучной группой связанные пленники и снова охрана и телега. Замыкающими виднеются ещё четыре возвышающиеся над пехотой головы рыцарей и оруженосцев. Вновь отлегло от сердца. И опять угадал с психологией противника. Охрана приличная, но явно не рассчитана на противостояние внезапному нападению. Слышу сзади шёпот каледы. «Всё, как ты говорил. Стражи немного». Ничего не отвечаю, но мысленно соглашаюсь. «Да». Ровно настолько, чтобы мы не заподозрили их в желании решить вопрос силой, а сидели ровно и ждали обмена. Конвой всё ближе и ближе, и я, отползая назад, поглубже в заросли кустарника, слева от меня, вытянувшись цепочкой вдоль лесополосы, затаились стрелки. Арбалеты уже взведены, стрелы на ложе. Всем вбито в башку без команды не стрелять. Рядом со мной коледая и пятёрка лучших стрелков на противоположном фланге Куранбаса с таким же составом. В них задача свалить всадников, у остальных цель — пешая охрана. Нас в полтора раза больше, но всё равно я сильно надеюсь, что до Пашна не дойдёт. К ты не говоря уж про рыцарей, профессиональные рубаки и в броне, а мои парни... Не хочу даже думать о таком варианте. Вот головные всадники уже едут мимо меня. На левой руке щит, шлемы сняты. На головах только кольчужные койфы, мечи в ножнах и, стоящее над деревьями солнце, играет на металлических кольцах. «Самонадеянная беспечность — подарок противнику». Затаившись, шепчу про себя, боясь спугнуть удачу. Мягко прошмякали по дороге копыта, пропылили колёса и тяжёлые шаги кнехтов. Замыкающий четвёрка всадников прямо напротив, и я дает Машку. «Пли!» На всей длине каравана защелкали арбалеты, а на охрану обрушился смертоносный дождь. Рыцари заплатили сполна за своё разгильдяйство, и из четверых всадников только один оруженосец удержался в седле. Пригнувшись к гриве, он бросил коня в сторону и погнал его в поле, унося в своём бедре арбалетный болт. И давая оставшимся в живых опомниться, выскакиваю из кустов и ору во всёк горло. — На землю, мать вашу! Мордой в землю или зарублю! Прямо передо мной телега. Из неё выскакивает кнехт с вытаращенными от ужаса глазами. Он тянет меч из ножен, но не успевает. Короткий боковой удар в челюсть опрокидывает его на землю. «Лежать, если жить хочешь!» бешеным криком останавливаю его попытку встать. Озираясь по сторонам и вижу, что всё уже кончено. На ногах только мои стрелки, а лицом в пыль лежат все — живые, мёртвые, ливонцы и наши каторжане. Парни вяжут оставшихся в живых стражников а я подхожу к вытянувшимся во весь рост путяти, тыкаю его бок носком сапога. «Эй, ты долго валяться-то собираешься?» Повернувшееся бородатое лицо расплывается в счастливой улыбке. «Мать честная, это ты, Фризин, а я-то думал бес из преисподней». Поднимаясь, он пучит на меня глаза. «Вижу морду чёрную и орёт, что ты дикая, да не по-нашенски». Смеюсь ему в ответ, представляя, как я только что выглядел. «А ведь точно! Лицо с землёй вымазано, и кричал я по-немецки!» Наше веселье пресекает подошедший каляда. «Всё, мы почти закончили! Оружие кольчуги собрали, немчуру повязали. Уходим!» Окидываю взглядом побоище. Связанные львонцы лежат между телегами в перемешку с мёртвыми. Стрелки вытаскивают свои стрелы и собирают всё, что можно унести с собой. «Надо торопиться, а то того и гляди, гости пожалуют!» С этой мыслью поворачиваюсь в сторону города и вижу встающий над крышами столб чёрного дыма. «Ребята сработали!» Со злым удовлетворением представляю, как в открывшиеся ворота вырывается отряд всадников, а с моста прыскают в стороны три деревенские дуры. Грохочет копыта, рвут удела тяжёлые жеребцы, и тут вдруг глухой взрыв, вспышка, и по настилу моста стремительно разлетается пожирающее пламя. Чёрный дым забирает ноздри, Сдыбливаются кони, падают в огонь ошелевшие всадники. «Минут двадцать у нас в запасе точно есть», — прикидываю про себя и подгоняю народ. «Давайте живее, время не ждёт». Тут же набрасываюсь на людей и путяты, все ещё растерянно жмущихся друг к другу. «А вы что стоите? Хватайте всё, что парни собрали, и давайте вон туда, к лесу!» С махом руки показываю направление. «Пошли, пошли!» Мой крик подстегивает людей, как удар кнута, и, похватав всё, что попалось под руки, Они рванули к темнейшей стене сосен. Выдохнув, поворачиваясь к кольде. Готовы? Тот утвердительно кивает, да я и сам вижу. Стрелки уже закидывают на плечи ранцы и выстраиваются в линию. Неожиданно вспоминая про бронес, свергаясь про себя. Вот, черт чуть не забыл. Машу рукой выстроившимся стрелкам. Давайте к лесу, я догоню. Те легкой трусцой побежали к темнеющей полосе деревьев а я подошёл к лежащей у берёзового пня пленницы и вытащил нож. Огромные перепуганные глаза полезли из орбит, задергались связанные руки, а в заткнутом крепом рту застыл отчаянный крик. «Не бойся, для тебя всё закончилось». Рывком вытаскиваю у неё изо рта тряпку и перерезаю верёвку. уже своему брату передай, чтобы на псов не ходили. Ничего у них не выйдет». «Знаю, даже если передаст». Всё равно не послушают, но чем чёрт не шутит? Засовываю нож в ножны и выхожу из-за деревьев. Коляда и Куранбаса стоят на прежнем месте и ждут. Я и не сомневался. Прощальный взгляд на место схватки. И чуть не мытягаясь слух. Путята застыл возле подвода и смотрит на меня умоляющими глазами. «Ваня, а товар как же? Это ж мои кровные!» Бормоча проклятия, возвращаясь и хватая его за рукав. «Пошли, жизнь дороже!» Главная голова на плечах, а жир снова растет. Вырвав руку, Путята хватается за телегу, а в глазах у него полное безумие. «Я добро своё никому не отдам! Пусть убивают!» Приводить его в чувство совсем нет времени. С досады сплёвываю себе под ноги и, подумав секунду, бью его коротко, но резко, прямо в подбородок. Бородатая башка отлетает назад, ноги купца подкашиваются, и я подхватываю обмякшее тело оборачиваясь кричу на застывших в ожидании ко льду и половца. «Чего ждём-то? Хватайте его и тащите к лесу!» Топчась от скуки, смотрю на темнеющий на горизонте лес и невольно вспоминая наше возвращение из Ливонии. «Да уж, обратный путь был трудный и длинный, но, к счастью, всё обошлось без потерь». Соболь с парнями уже ждали нас вместе встречи. Оставя свои зажигательные подарки на мосту, они проскочили огородами к реке, а там под прикрытием крутого берега незаметно вышли из города. Часть антуража все ещё оставалась на них, так что парни долго над ними потешались. Яркое декабрьское солнце бьёт по глазам, возвращая меня из воспоминаний. Хрустящий снег скрипит под ногами, мороз щиплет нос и щёки. Я стою в первом ряду встречающей боярской делегации. На мне длинная до пятца боли шума, бобровый воротник и горлатная шапка. Всё как положено именитому человеку, чей князя встречаем, а не кого-нибудь. Вся эта ситуация меня немного злит, как тем, что я торчу тут, когда дел по горло, так и вообще всей будущей непредсказуемостью отношений с новым малолетним князем чтобы хоть как-то отвлечься, вновь возвращаясь к прошлому. Очень скоро нам тогда стало недовеселие. Сутки шли на восток через лес, ориентируясь рекой Эммай-Эги, а потом повернули на юг, вдоль чудского озера. Там нам на хвост села погоня, но преследовали так, без особого рвения. А когда мы из засады постреляли самых резвых, так и вообще отстали. В лесу со стрелками тягаться дело неблагодарное. Главной проблемой была не погоня, а нехватка провизии. Пайку резали до минимума уже со второго дня, а полностью запасы кончились на пятый. Ещё день шли на подножном корму, но ко всеобщему облегчению уже к вечеру вышли к изборску. Изрядно тащавшие на живые. Вспомнив все тяготы возвращения и последующую радостную встречу, Невольно улыбаюсь. Это воспоминание хоть немного скрашивает мой мрачный сегодняшний настрой. Радоваться мне действительно нечему. Юный Ярослав Ярославович едет на свой первый княжий стол, ещё не знает, какой сюрприз его ждёт, а ждёт его новый договор о разделе полномочий. Не то чтобы совсем как в Новгороде, но очень похоже. В городской думе и консулу, то бишь мне, свой суд, своя казна, и монополия на закон, о князю... Князю остаётся совсем немного, и это сулит неименуемый скандал, и, скорее всего, его отъезд. Что, в свою очередь, попахивает большой разборкой с отцом обиженного Ярослава, с великим князем Владимирским. Мрачно морщу лоб. «Ну да ладно, поживём, увидим». Вздохнув, поднимаю взгляд и, жмурясь от солнца, смотрю на новую воротную башню. Получилось неплохо, в очередной раз удивляясь увиденным. На следующий год обложим кирпичом, и будет вообще высший класс. Да, башня пока всего одна, и стены далеко не закончены. Но зато выкопан ров, и насыпан вал по всему периметру нового города. Площадь немаленькая. Около квадратного километра — это точно. На сегодняшний день всё население Твери с домами и огородами находится под защитой оборонительных сооружений, Пусть стены и единственная башня всё ещё деревянные, и строительство не закончено, но дело движется, и это самое главное. Старый город, по сути, теперь только цитадель и административный центр. Внутри лишь княжий терем, городской собор, да здание приказов. Ну и, конечно, амбары, конюшни и прочее, без чего жизнь в этом времени невозможна в принципе. «Да, работа в этом году проведена большая» мысленно вспоминая всё содеянное за год. Стены хоть и не успели завершить, но даже в таком виде Тверь теперь крепкий орешек. И далеко не каждому войску по зубам население города за два года увеличилось в десять раз, и каждый прибывший вливается в уже отстроенную организацию гражданской обороны. Сигнал сбора, место на стене и в своём десятке, очередность смены — Все эти обязанности прилагаются к званию гражданина Твери, как и повинность за свой кошт приобрести личное оружие. Для народа это, конечно, лишняя тягота и расходы, но всё равно население пребывает, как на дрожжах, потому что на юге война, и народ бежит на север, прячась от степного разбоя. Это раз. А второе — это слухи, коими, как известно, земля полнится. Губы непроизвольно растягиваются в улыбку, потому что к распусканию слухов, что Тверь — лучшее место на земле, я приложил немалые усилия. А что? Кто скажет, что это не так? В Твери любой переселенец получает то, что ему нигде больше не предложат. Каждому, севшему на Тверской земле, я даю освобождение от налогов на два года. Землю в собственность, и кредит на расчистку участка, постройку дома и покупку хозяйственного инвентаря. Кредит, конечно, не в деньгах. Так никакого серебра не напасёшься. Деньги присутствуют лишь на бумаге, как расчётный эквивалент. А так народ получает всё в натуральном виде и расплачивается также продуктами своего труда. Опять же, весь сельхозинструмент, доска, окно, посевное, зерно и прочее Всё покупается у меня, с моих мастерских и мануфактур в Заволжском. На этой мысли не могу удержаться от иронии. Этакий круговорот денег в природе одного конкретно взятого города. Задумавшись, пропускаю момент, когда княжий поезд показался из леса. Я чухиваюсь, только услышав мальчишеский крик. «Едут!» Забравшийся на недостроенную стену пацан радостно тычет в сторону показавшихся всадников, И теперь уже я вижу крохотные фигурки всадников. Ощищенные поля к югу от города теперь немаленькие, и проходит ещё минут двадцать, прежде чем я могу рассмотреть детали. Впереди два десятка конных кметей и трое бояр. Одного из них я узнаю, и приезду его совершенно не рад. Это хорошо знакомый мне Акинфи Ворон, которого я не так давно совсем невежливо выпроводил из Твери. Его присутствие только всё усложняет. А значит, найти общий язык с малолетним князем будет ещё трудней. Вслед передовому отряду по полозьями княжей крытый вазок. За ним спиток гружённых саней. А дальше ещё один отряд всадников. Шагов за триста караван останавливается. И к вазку подводят осёданного коня. Мюнного князя подсаживают в седло. А дальше он уже едет верхом во главе колонны. Княжий поезд все ближе и ближе, и я выхожу вперед. Мне, как главе правительства, надлежит приветствовать князя. Рядом, но чуть позади, тысиски Лугота и председатель Думы Якун. Чувствую спиной поддерживающий взгляд Якуна и не могу удержаться от сарказма. Да уж, встреча на Эльбе, клубок добрых друзей. Князь останавливает коня в шаге от меня, и я встречаю взгляд не по-детски серьезных глаз. Мальчишке только десять лет, ему бы с друзьями во двери мяч гонять, а его править городом отправляют. Приветствую Ярослава, а в голове совсем другие мысли. Хотя он всего лишь представительская ширма, а по-настоящему интересы его отца здесь поручено охранять. поднимая взгляд и оцениваю лица ближних княжих бояр. К своему сожалению, прихожу к неутешительному выводу. Печально, но по всему главой сей почётной делегации назначен наш недобрый друг Акинфий Ворон. Выслушав меня, юный князь чуть пригнулся, смотрясь в моё лицо. «Я много слышал о тебя, Иван Фрезин, и представлял тебя совсем иным». В его глазах появляется тень разочарования. «Я думал, ты богатырь, а ты...» Он сбивается, подбирая слова. «А ты совсем обычный». Развожу руками, мол, не взыщи, какой есть, и вновь склоняю голову в поклоне, чтобы скрыть улыбку. «Ребёнок! Он ещё совсем ребёнок!» Хотя есть и плюсы. Видно, что честный привык говорить, что думает. Князь двинулся дальше, а слуги тут же подвели мне и боярам коней. Разросшийся город делает встречу у ворот совсем не той, что раньше. Теперь от южных ворот до княжьего терема почти километр, и пешочком уже не пройдёшься. Высаживаюсь в седло и пристраиваюсь вслед за князем. Едем в старый город. С этого дня княжий терем в Кремле уже официально не моя резиденция, а дом юного Ярослава. К этому вынужденному усилению я начал готовиться ещё середины лета, а к ноябрю уже полностью освободил чужую жилплощадь. Мой новый дом стоит на углу центральной площади нового города и главной улицы, без затеи, прозванной «Южной». Большой двухэтажный деревянный дом, обшитый снаружи камнем и кирпичом. Белый известняк и красный кирпич делают его ярким и нарядным. А на фоне некрашенных, почерневших брёвен боярских тюрьмов он смотрится как шикарный фрегат посреди замызганных речных барж. Крыша полностью крыта глиняной черепицей, а торчащие в небо трубы накрыты бронзовыми искорогасителями. Этот дом, по моему замыслу, должен символизировать для горожан тот уровень комфорта и богатства, к которому они должны стремиться. Высокие потолки, большие окна и центральная система отопления сделали его предметом восхищения и зависти большинства зажиточных людей Твери. Зависть — чувство плохое, но зато хорошо стимулирующее не сидеть сиднем на жопе. Иронизируя, проезжая мимо своего дома, И в этот момент замечаю, как новоявленный князь смотрит на моё творение. Глядя на его приоткрытое от удивления рот, я невольно корректирую свою мысль. Кроме тех случаев, когда зависть возникает у твоего начальника. Визжаем в ворота Старого Кремля и правим прямиком к княжему терему. Конюшины уже наготове и подхватывают под узцы княжеского и боярских коней. А Кинфи Ворон, взойдя на крыльцо, по-хозяйски опёрся на резные перила. «Мне же с дороги отдыхать изволит. А когда и надумают прийти на заседание думы, то известиют вас, бояре». Другими словами, «Пошли вон, холопы, не до вас!» Мысленно перефразировав позу и тон Ворона, решая, что негоже оставлять последнее слово за этой спесивой мордой. В этот момент из воска слуги выгружает тяжёлый сундук и, не удержав, грохает им о землю. Скучающая маска на лице юного князя в раз сменяется тревогой, и он кричит на нерадивых. «Аккуратнее, без толчи, там же книги!» Этот его вопль души останавливает моё желание ответить спесивому боярину и наталкивает на интересную идею. Выждав, пока мальчик-князь поднимется на крыльцо, легонько тыкаю свою кобылу пятками и надеваю на лицо свою самую радушную улыбку. Кобыла у меня на редкость понятливая. «Цок-цок!» Она, важно так, прошагала вперёд и остановилась в у крыльца. Никто такого не ожидал, и охрана князя замерла в растерянности, а моё лицо на миг оказалось в с лицом Ярослава, глаза в глаза. Я, сидящий в седле, и он, стоящий на высоком крыльце. Пользуясь всеобщим замешательством, говорю ему почти на ухо. «Дабы не скучать в тереме без дела, приглашаю тебя, княже, завтра к себе в заволжский острог. По лицу его вижу, что предложение моё заинтересованности не вызвало, и подумал он, скорее всего, о вещах для него обыденных, о пире или охоте, усмехнувшись, резко меняя его настрой. «Не об охоте говорю или о пире, хотя обещаю гостить тебя на славу. Говорю о вещах более интересных и занятных». «Каких же это?» — вспыхнул в глазах князя безмолвный вопрос, и оставляя его заинтригованным. «Ты мой дом видел, а в Заволжском у меня есть штучки и поинтересней».